Глава восьмая. Ника. Для середины октября погода в столице стояла даже не теплая, а жаркая. Неожиданно решило наступить бабье лето, и вот уже второй день Ника включала кондиционер в машине. Если бы еще не пробки, в которых приходилось передвигаться с черепашьей скоростью, то можно было бы радоваться жизни. Впрочем, нет. Радоваться она не могла потому что от нее утекали заказы. Конкуренция на рынке флористов в последнее время разрослась до неимоверных масштабов, и клиентов приходилось буквально выцарапывать. Так, всё, нужно переставать дергаться и настроиться на общение с клиентом. А времени у нее еще вагон в запасе, и навстречу она прибудет вовремя. Заказ крупный, декор банкетного зала к торжественному застолью по поводу бракосочетания. Оплачивают заказ хорошо, а пока можно прибавить звук на магнитоле и окунуться в ретро, которое Ника так любила. И все равно, пока добралась до банкетного зала, Ника успела известись и издергаться, но она по-прежнему успевала вовремя. «Вероника, привет!» — донесся до нее знакомый голос, когда она вышла из машины и поправила юбку от костюма. «И тебе привет!» — ответила она Ангелине Мамонтовой, удивляясь, что та тут делает. Ангелина как раз и была прямым конкурентом Ники, хоть и они и приятельствовали. «И пока!» — махнула ей рукой Ангелина и скрылась в своей машине. Тут же отъехала со свистом, тогда как Ника продолжала смотреть ей вслед, а нехорошее предчувствия уже вовсю будоражили душу. — Здравствуйте, Игорь Сергеевич! — поприветствовала она импозантного мужчину в дорогом костюме, когда вошла в зал. Он самый! — широко улыбнулся ей мужчина и пожал протянутую руку. — А вы? — — Вероника Багрянцева, флорист, мы с вами договорились о встрече. Что-то стало с лицом заказчика, изменилось в одну секунду. Из добродушного и приветливого моментально превратилось в отстраненно вежливое. — Вероника, вы опоздали. — Как так? Еще нет десяти, — посмотрела Ника на часы. — А мы ведь договаривались на десять. — Ну да, договаривались, но вас опередили, — решительно проговорил Игорь Сергеевич и даже выпятил грудь, для пущей убедительности надо думать. — Как меня могли опередить, если я не опоздала? — уточнила Вероника, хоть ей уже и хотелось плакать. Что бы она ни сказала или не сделала, этот заказ тоже утек у нее прямо из-под носа. И она даже знала, кто вместо нее займется декором и получит денежки. «Поймите, Вероника», — ласково проговорил заказчик и взял ее под ручку, «мне приходится выбирать для себя оптимальный вариант, и я нашел флориста, который сделал мне большую скидку. Свадьба — это так затратно, и экономить приходится буквально на всем». Еще через пять минут Ника покидала банкетный зал, несолоно хлебавши. Она еле доплелась до машины и привалилась к капоту. Сил не осталось даже на то, чтобы забраться внутрь, а из глаз уже катились крупные слезы. Да что же это такое? Почему ей так не везет в последнее время? Она же целыми днями рыскает по интернету в поисках клиентов. Хватается за любую работу, даже самую неприбыльную. Если так и дальше пойдет, то ей не на что будет жить. Вчера она отдала за квартиру почти последние свои сбережения. Денег оставалось еще на месяц, не больше. И в следующем месяце ей уже нечем оплачивать жилье. Квартиру Ника снимала однокомнатную в спальном районе Москвы. Но стоило та как небольшой дворец в ее родном Норильске, и Ника гордилась, что на жилье тоже зарабатывает сама. Со временем даже мечтала взять кредит на покупку собственного жилья. А теперь ее мечта изрядно пошатнулась, и появился страх за будущее. Ведь если так и дальше пойдет, то с мечтами ей придется распрощаться». На дорогу до цветочной базы Ника потратила еще час, большую часть из которого простояла в пробках. Но на этот раз она никуда не торопилась, а подумать было о чем. В основном мысли крутились вокруг темы, чтобы такого предпринять, чтобы обеспечить себя работой на ближайшее время. На сегодняшний день у нее имелись два мелких заказа которые разве что не дадут умереть с голоду. А впереди маячила зима, само по себе тяжелое время года, когда в продажах услуг наблюдается существенный спад. — Что случилось, Вероника? Почему аннулируешь партию? Переполошилась хозяйка цветочной секции, у которой Ника была постоянной клиенткой. Заказ сорвался. Вздохнула Ника, и снова чуть не разревелась, вспомнив, какие надежды у нее были с ним связаны. — Вот так беда! Как же так, девочка? — всплеснула руками цветочница. — И ведь не первый, — сочувственно посмотрела она на Нику. — Не первый, да. Но ничего, я обязательно что-нибудь придумаю, больше себе, чем ей, — пообещала Вероника. Нельзя унывать, только не это. Уныние и влечет за собой неудачи. Конечно, придумаешь, девочка, ты же у нас пробивная. А как мама поживает? Не собирается переезжать к тебе со своей Камчатки? С Раисой Павловной Ника уже так давно была знакома, что отношения из деловых плавно перетекли почти в дружеские. Частенько за чашкой чая она делилась с цветочницей своими новостями и планами. Та же, как более опытная, порой давала дельные советы. — Нет, что вы! Мама говорит, что на материке ее ноги не будет! — улыбнулась Ника, но улыбка вышла грустной. Только вчера созванивалась с мамой и в очередной раз завела разговор на тему ее переезда на что мама ей заявила, что от добра добра не ищут, и ей прекрасно живется в своем нефтяном поселке. И ты знаешь, доченька, у нас тут такие перемены, за какой-то месяц все так изменилось, дороги у нас теперь лучше, чем у вас в Москве. Для вахтовиков наших отгрохали такое общежитие, что больше смахивает на новомодный отель. Весь первый этаж стеклянный, мебель такая красивая. Мы туда все как на экскурсию ходили и так быстро построили. А еще у нас теперь есть центр досуга, его отгрохали на месте бывшей столовой. И много еще чего мама говорила про реформу в поселке. Ника, конечно, понимала, чья в том была заслуга. А еще она часто вспоминала ту свою поездку, после которой уже прошло больше месяца. Вспоминала она и Михаила, особенно их расставание. Поселок отдаленно напоминал место стихийного бедствия после Онова. Из окна машины Ника смотрела на поваленные деревья, куски черепицы с крыш, обломки труб, рекламных счетов. Все было засыпано снегом, и внедорожник с трудом прокладывал себе колею. Пока еще улицы пустовали, хоть ветер и стих, и наступило странное, даже пугающее затишье. Снег, конечно же, растает, а ритм жизни в поселке войдет в прежнее русло. Но все равно такая стихия даже для этого сурового края редкость. Михаил разбудил ее с утра пораньше словами «Пора домой». Больше он ничего не сказал, а уже через полчаса за ними приехала машина. И вот они как раз остановились возле подъезда маминого дома. «До свидания, Ника», — придержал ее Михаил за руку, когда она уже собиралась открыть дверцу. «Увидимся». «Это вряд ли». Кажется, здесь их пути и расходятся. Только вот Ника уже не понимала, рада ли она этому. А ведь еще пару дней назад мечтала об этом, как о мане небесной. Сейчас же в душе росло сожаление и дурацкое чувство потери, неизвестно чем вызванное. «Прощай», — только и ответила она, но еще долго помнила улыбку на губах Михаила которая появилась после ее прощай ты не грусти не куша по матерински тепло обняла ее раиса павловна все наладится вот увидишь ну а трудности они есть у всех она и не боялась трудностей страшила чувство безысходности с которым тяжело было бороться ника давно уже привыкла чувствовать себя сильной и ни от кого не зависеть, а потому она должна сделать всё, чтобы эту независимость вернуть себе. С цветочной базы ник отправилась прямиком домой, а ведь планировала сегодня трудиться до позднего вечера. Даже обед взяла с собой, чтобы не тратить время на поиски места, где можно было перекусить. Слезы жалости к себе жгли глаза. Но проливаться им Ника не разрешала. Еще не хватало начать жалеть себя. Тогда руки точно опустятся, а она не может себе этого позволить. «Вероника, как хорошо, что я тебя встретила!» Перехватила ее на пути к подъезду соседка с первого этажа. «Я тут сегодня на день рождения иду, ну и хочу дизайнерский букет. Сделаешь?» как раз сейчас за цветами побежала. Если бы не встретила тебя, пришлось бы надеяться на вкус продавщицы. Но они иногда такие чучела мастерят. А ты у нас известная искусница. — Да, конечно, Мариш, приходи с цветами. Я дома. — А у тебя для букета-то все есть? Ну, там пленка, ленточки, всякие ваши листики. — Найду. — улыбнулась Ника. — А ты, кстати, чего сегодня так рано? Обычно в это время тебя дома не застать. Так получилось. Мне сегодня нужно дома поработать, за компьютером. Она как будто оправдывалась перед соседкой, и делать это было неприятно. Хотя, с другой стороны, вот сейчас быстренько перекусит и засядет за ноутбук. Заказы сами на голову не падают. Их нужно постоянно искать и вылавливать. И на это тоже уходит львиная часть времени. Только раньше Ника этим занималась по вечерам, после работы. Михаил. Что-то как-то подустал он в последнее время, а точнее за последний месяц. Только в Норильск летал трижды, а еще пришлось мотнуться по делам в Токио и в Лондон. Если так и дальше пойдет, то надорвется раньше времени. Михаил нажал на кнопку внутренней связи с Security и коротко кинул в аппарат. «Вить, зайди!» А потом снова откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Секретарша велел не беспокоить его ни по каким вопросам. Хотелось просто побыть какое-то время в тишине а еще лучше вздремнуть. В последнее время и выспаться-то никак не получалось со всей этой беготней и перелетами. Брат пришел в себя неделю назад. В коме он провел больше месяца, и многие мозговые функции оказались нарушенными. Полное восстановление врачи не обещали, но советовали надеяться на лучшее и молиться. Он видел, слышал и мог шевелиться, но практически всему ему придется учиться заново: говорить, читать, писать и ходить. На это может уйти несколько лет, и врачи посоветовали поместить его в хороший восстановительный центр, где ему будет оказываться профессиональная помощь и где процесс реабилитации должен пройти быстрее. Так и получилось что два дня назад брата Михаил перевез в Москву. Теперь оставалось только ждать. Но уже то хорошо, что после такой аварии его брат выжил. «Выглядишь дерьмово, дружище», — констатировал Гучков, когда вошел в кабинет. «Чувствую себя так же», — посмотрел на начальника охраны Михаил и потер глаза. Надо бы проверить зрение, а то что-то в последнее время приходится фокусироваться на всем. Тебе бы отдохнуть, может, махнешь на недельку куда-нибудь к морю? Опустился Гучков в кресло. Нет, сейчас точно не до отдыха, да и нормально все со мной, не паникуй. Высплюсь и приду в норму, а еще что-то в баньку хочется, попарить косточки. как Составишь компанию? — Банька, это хорошо. Давненько мы с тобой не отрывались. Расплылся в улыбке Виктор. — Зарезервировать? — Да, на сегодня. Часиков на семь. — Девочки? — Нет, ведь давай только мы. А вот пивка можно, да побольше. — Баня, как же он любил ее! Запах веничка, сухой пар, прохладу бассейна и пива, так, чтобы было много, рекой лилось. Зимой можно выбежать на снежок, но сейчас не зима, а в баню просто дико хочется. В семь Михаил уже подъезжал к банному комплексу «Уголек». Гучков звонил и сказал, что ждет его, готовит веники. Домик за ними был зарезервирован постоянный, и водитель сразу же направился к нему. Сопровождение осталось за забором комплекса. Гучков вышел встречать Михаила и распорядился, чтобы двое охранников остались возле домика, а остальные ждали за территорией комплекса. — Мог бы и отпустить ребят, — усмехнулся Михаил. — Не положено. Работа у них такая. Без тени улыбки отозвался Виктор и лишь потом тоже позволил себе усмехнуться. По бокальчику для разогрева. «Нет ничего лучше бани», — так считал Михаил. Только она помогала ему расслабиться максимально. Конечно, неплохо было бы еще отдать свое бренное тело в умелые руки массажистки. Но не сейчас. Сегодня... Он не хотел никаких утех, а массаж именно ими частенько и заканчивался. Сегодня ему хотелось провести вечер в компании друга, и больше ни в чьей. — Слушай, давно тебя хотел спросить, о чем у тебя закончилось дело с той девушкой из поселка? — посмотрел на него Виктор. Они уже напарились в волю, как она плескалась в бассейне. А теперь вот возлежали в шезлонгах и потягивали пивко под мирную беседу. И вопрос Виктора пришелся очень кстати. Я и сам хотел с тобой поговорить об этом. Именно так. Отчасти Михаил сегодня захотел попариться в компании друга. Но также и для конфиденциальной беседы тоже. Дело в том, что за прошедший месяц они не только почти не виделись, но и не разговаривали, разве что по телефону, да и то исключительно по деловым вопросам. — Вот как? Угадал я, значит? — хохотнул Гучков. — Если честно, я решил что-то и думать про нее забыл. — Не забыл. Хоть одно время и стремился к этому. После двух самых нелепых дней в своей жизни Михаил решил, что подобное знакомства ему ни к чему и очень постарался выкинуть Нику из головы. Но даже плотный график мало помог этому. Образ девушки буквально преследовал его, а в последнее время так и вовсе превратился в навязчивое видение. «Мне нужно, чтобы ты узнал, где она живет». — отдал распоряжение Михаил. Это была не просьба, и Гучков частенько занимался поручениями личного характера. Обычно он не задавал лишних вопросов, но сейчас не сдержался. Запал на нее? — Похоже на то. Столикое раздражение ответил Михаил. — Она не твоего полета птица, дружище, — усмехнулся Виктор. — А разве это имеет значение? Посмотрел на него Михаил. «Вообще-то да. Тебе удобнее выбирать женщин из своего круга. Богатеньких и избалованных сучек. Пусть и так, но с ними ты точно будешь говорить на одном языке. А с этой Вероникой, вспомнил Гучков имя девушки, проблем не оберешься, что-то мне подсказывает». Михаил и сам так думал, наверное, еще и потому, правда, высказанная другом, ударила по нервам. — Слушай, ты узнай, а дальше я сам разберусь как-нибудь. Рисковато оборвал он приятеля. — Да я-то узнаю, — совершенно не обиделся Виктор. — Только вот тебе это не надо. — Еще как надо, — невесело рассмеялся Михаил если хочу спокойно жить дальше. Гучков позвонил, когда Михаил уже собирался идти спать. После бани и излишков пива разморило его неожиданно быстро. Да и Виктор сработал даже быстрее, чем оперативно. Адрес твоей красавы выслал тебе на почту, — отчитался Гучков. — Спасибо, Вить, я твой должник. «Это еще не все», — перебил его Виктор, пока тот не успел отключиться. «Попутно удалось выяснить кое-что еще. Не уверен, что тебя это заинтересует». договори да же, Вить, не тяни!» Настала очередь Михаила перебивать друга, и его про Веронику интересовало все, даже самые незначительные детали ее жизни о которой она ему так толком ничего и не поведала. Похоже, дела у нее не очень в последнее время. В каком смысле? Страх — давно забытое чувство. В последний раз он так пугался, когда позвонила жена брата и сообщила об аварии. Что с ней? Да с ней-то все нормально, а вот с ее маленьким бизнесом не очень. Еще через несколько минут Михаил узнал, что не очень, это еще мягко сказано. Дела у Ники шли из рук вон плохо, и заказы утекали у нее из-под носа. Выглядело все это подозрительно со стороны, и с этим вопросом он поручил Гучкову тоже разобраться. но ну а сам полночи думал, что и как дальше предпринять ему лично.